В юности Шильдер на охоте по неосторожности застрелил своего брата. После этого ужасного случая он долго болел, не мог слышать выстрелов и видеть крови. Волков просил меня не только не напоминать об этом Шильдеру, но даже не говорить товарищам, чтобы они не проговорились и не довели Андрея до припадка — или заболевания более серьезного. В голосе его слышатся р а з д р а ж е н и е иногда подавленные с л ё з ы даже смех его был точно перемешан со слезами. Своё положение он сам обрисовывал так. «Я придворный поставщик Её Величества Буржуазии». Я получаю от нее деньги и должен работать и угождать ей. Я вижу, что мне платят тогда только, когда отвечаю вкусам буржуазного общества. И удивительно, что ему нравится то, что мне самому противно. Я не могу быть искренним и делать то, что нахожу нужным. Не могу и учиться отказаться от той пошлости, в которую впадаю. Не могу уйти от этой зависимости. О проклятая жизнь!» Он был ярким выразителем того общего положения, в котором было тогда большинство художников. К товарищам Шильдер за материальной помощью не обращался, чтобы не портить отношений, и попадал в руки ростовщиков, которые постоянно угрожали ему взысканием, наложением ареста и распродажей имущества. Особенно трудно было ему в последние годы перед революцией. На выставках он уже не мог выдерживать конкуренции с молодыми художниками, более красочными и нарядными в своих вещах. Вкусы буржуазного общества не изменились и при всех ужасах войны. Картина прежде всего должна была служить украшением квартиры и особняков богатых меценатов, блеском и радостью красок выражать наслаждение от жизни. Всякий рассказ, содержание, глубокие искренние переживания стали излишними. Художники старались проявить виртуозность и блеск. И в вихре ярких красок, у х а р с т в о живописи Искренние, но не блещущие формой вещи Шильдера казались сухими, бледными и скучными. Иногда он пробовал начать работать в духе времени. Приходил радостный на выставку и говорил «Посмотри, что из меня вышло. Кажется, я совсем переродился, начал новые вещи по-новому. Меня теперь ты не узнаешь». Но не успевал я побывать у него, как он являлся уже разочарованным, безнадежно махал рукой, нет, говорит, писал, писал и дописался до настоящего прежнего Шильдера. Должно быть, таким мне и помереть придется. Могучая волна революции подняла всех на огромную высоту и заставила взглянуть, на необъятный горизонт. Во взорах одних светилась радость, у других — растерянность и недоумение, а у иных — ужас перед наступившей расплатой.